28. Пей эту жизнь. Как это вообще понимать? спросила Меган и в конце засмеялась, будто украшая свой вопрос весёлым восклицательным знаком. А как тебе вот это? продолжал Олли, тыча пальцем куда-то над её головой. Улыбнись, если это читаешь. Послание было нацарапано синей ручкой и украшено смайликом. "Я уже улыбаюсь", сказала Меган, выискивая на стене забавные граффити. "О, смотри! Волчья стая 2002. Не теряй веры". "Веры во что, интересно?" "В волчью стаю, разумеется", с улыбкой ответил Олли. Ещё раз бросив взгляд на стену, он обернулся к Меган и взял её за руки. "Меган Спенсер", начал он. "Какими словами мне выразить своё восхищение?" На миг она вспыхнула. Так близко стоял Олли и так пристально смотрел ей в глаза, а потом разглядела на его лице смешинку. Глянув туда, Когда он только что смотрел, она увидела на стене этот самый вопрос, начертанный чёрными жирными буквами на ярко-жёлтом фоне. "Отличные слова", сказала она и кашлянула, чтобы скрыть дрожь в голосе. Она освободила руки, сделала несколько шагов вдоль стены и показала наверх. Пусть лучшие события прошлого покажутся лишь жалкими тенями событий будущего. Поэтично. Олли улыбнулся. — Мне очень нравится, — сказала Меган. — Неплохая мысль, правда? Сама идея, что будущее лучше прошлого, невероятно вдохновляет. Он кивнул. — Я парень простой. Мне про волчьи стаи больше понравилось, заметил он. Меган задумалась о самых мрачных моментах прошлого и о том, как с каждой секундой после расставания с Андреем её жизнь становилась лучше и лучше. Были времена, особенно в начале их отношений, когда она искренне считала, что это самое счастливое пора в её жизни. И что лучше уже не будет. Теперь Меган понимала, какой это бред. Останься она с Андре, ей бы так и не довелось побывать в Праге. Да и встретить Олли, раз уж на то пошло. Мысль о жизни без Олли вселяла ужас. Осознав это, Меган залилась краской. Они дошли до середины длинной высокой стены, где на фоне множества граффити проступал чёрно-белый портрет Джона Леннона. Волос, подбородка и щёк не было, но лицо знаменитого Бетла угадывалось безошибочно. Меган где угодно узнала бы эти мудрые и добрые глаза за круглыми стёклами очков. Она тут же скинула камеру. «Сюда!» Спустя несколько минут подозвал её Олли. Он нашёл на стене очередную поэтичную цитату, нацарапанную перманентным маркером, и зачитал её вслух, пока Меган ползала рядом в поисках удачного ракурса. Не говори мне, что небо это предел. Ведь и на луне теперь есть следы наших ног. Какая глубокая мысль. И его ироничный тон искренне удивил Меган. — А я думала, эта история как раз про тебя. Позитивное мышление и все такое. — Позитивное мышление и сейчас про меня, — возмутился Олли. Но от вдохновляющих цитат из Инстаграм меня уже мутит. — Ох, понимаю, — закивала она. — С телефона я бы их читать не стала. А вот на стене очень даже почему-то здесь они выглядят не так убого и псевдоглубокомысленно. Если кто-то из моих знакомых и мог бы оставить следы на Луне, так это ты, произнёс Олли, отворачиваясь от стены и обращая на неё свой фирменный учительский взгляд. Да ну тебя, отмахнулась Меган. И я серьёзно. Он сделал шаг навстречу и рукой в перчатке дотронулся до её щеки. Ты самая решительная женщина из всех, кого я знаю, Мэкс. Целую выставку затеяла. Я не устаю поражаться, особенно теперь, зная, сколько тебе пришлось преодолеть. Честное слово, ты вдохновляешь покруче всяких цитат. Ой, ну брось. Шёки у Меган так горели, что она даже не чувствовала холода. Серьёзно. И опять это выражение. Олли до сих пор не отнял руки от её лица, но Меган даже было приятно. Он прикасался к ней так уверенно и при этом нежно. Меня подмывает пригласить тебя в школу. чтобы ты рассказала детям о своих достижениях. Одно останавливает: сможешь ли ты обойтись без нецензурной брани? Вот гад, она засмеялась. Олли наконец убрал руку. Всё, я сдаюсь. И если в тот миг между ними и возникла какая-то неловкость, её моментально сдуло порывом ледяного ветра. Меган задрожала всем телом и почувствовала себя баночкой желе на крыше бульдозера. Потирая руки и притоптывая на месте, она вновь повернулась к стене. Ой, как мило. Меган убрала камеру, чтобы Олли мог лучше рассмотреть надпись: "Боб и Жучок вместе навсегда". И правда, согласился Олли. «Боб и Жучок». Похожи на имена мультяшных персонажей. Уверен, где-то на свете есть детская книжка, героя которой зовут Жучок. И при этом он не насекомое. Скорей, какой-нибудь пёс. Детские книжки, они ведь такие, со странностями. Он немного отошёл назад и... и смотрела издалека, как Меган работает. Механическое щелкни затвора её камеры послужило своеобразным призывом к тишине. Стена была длинная, и Меган хотела запечатлеть как можно больше надписей и граффити, ведь каждый из них имел свою историю, своё значение. Отличный материал для выставки. Люди, приходившие сюда и оставлявшие метки на стене Джона Леннона, делали это с особым смыслом, с надеждой донести до других какую-то мысль. Казалось, холодный камень прямо пышет теплом их чувств, и краски сливаются в буйство любви, влечения, гнева и боли. Эта необузданность, неупорядоченность пришлись по душе Меган. но мыслим на этом пятачке, и явно было тесновато. Здесь людям разрешили высказаться, давая тем самым негласное обещание: всё, что вы тут напишете, останется в веках. И вот на слова, образы и чувства стали наслаиваться другие слова и другие образы. Общая картина ошеломляла и избивала сон. Меган не знала, сколько времени провела за фотографированием стены. Когда она наконец отошла на шаг и поискала взглядом Олли, он держал в руках два дымящихся стаканчика. За чаем вот сбегал, сказал он. А то чуть не околел, пока ты тут строила из себя ранкина. Меган уже хотела возразить, но он её перебил. Нет, ты не подумай. Я не возражаю. Ты ведь отлично знаешь, как мне нравится за тобой наблюдать. Зрелище просто гипнотическое, завораживающее и с ума сойти, в общем. Ой, да прекрати, ответила Меган. Однако при этом она так улыбалась, что щёки болели. Сегодня между ними что-то изменилось. Иногда Меган не понимала, как ей вести себя рядом с Олли. Подобно напуганному малышу, повисневшему на нити у матери. Где-то на заднем плане всегда маячило воспоминание о той ночи, когда она решительно пресекла романтическое развитие их отношений. Но сегодня, как впрочем и во все дни их пражских каникул, Меган перестала ощущать это давление или смятение она была всем довольна её начинало тянуть к олли и тяга эта не была похожа на лёгкую радость дружбы меган всё чаще ловила себя на том что точно знает где находится олли оставалось лишь протянуть руку и дотронуться Их отношения всегда были сдобрены изрядной порцией добродушных подколок и шуточек. Однако сегодня и Меган, и Олли дразнили друг друга заметно мягче, почти с нежностью, и это не приносило никакой неловкости. Напротив, Меган чувствовала, как внутри у неё что-то оттаивает. Пусть на улице стоял мороз, В груди всё пенилось и дымилось, как чашка горячего капучино. Чарли вчера тебе что-нибудь рассказывал? спросила она с благодарной улыбкой, принимая стакан ароматнейшего чая с лимоном и мёдом. Про что? уточнил Олли, мимоходом поправляя ремень камеры, перекрутившейся у неё на шее. Спасибо. Она покрутила головой, чтобы освободить забившиеся под ремень волосы. Но про телефонный звонок, который он зачем-то держал в секрете. Он не стал про это говорить, а мне не хотелось лезть с расспросами, ответил Олли и слегка пихнул ее в бок. Мимо и едва не растянувшись на земле перед портретом Джона Леннона, пронесся лихач на Сегвеи. Нам Хоп тоже ничего не рассказывала. Кивнула Меган и подола на чай, чтобы немного его остудить. Но она явно расстроена. Чарли тоже. Олли сделал глоток. Он сказал, что очень любит Хоп и хочет о ней заботиться. Сразу видно, влюблён по уши. Вот и мне так кажется, согласилась Меган. А потом вдруг вспомнила, как изменилось лицо Хоуп, когда та советовала слушать ей своё сердце и всегда думать в первую очередь о себе, а не о других. Неужели она начала сомневаться в своих чувствах к Чарли? Почему в отношениях всегда всё так сложно? гадал Олли. Чарли и Хоуп искренне друг друга любят. Так почему этого недостаточно? Зачем эти ссоры на ровном месте? А может, место не такое уж ровное? заметила Меган, вспоминая, как вытянулось лицо Хоуп, когда она осознала, что Чарли убежал кому-то звонить. И потом, не вижу смысла так уж носиться с этой любовью. Ведь она лишь начало долгого пути. «Верно? Дальше нужно постараться, чтобы что-то получилось. Любовь хороша, когда я мрачена никакими сложностями». «Что ты хочешь этим сказать?» Олли поднес стаканчик с чаем ко рту, и стекла его очков моментально запотели от пара. Меган вздохнула, вдруг сообразив, что не хочет исследовать с ним эту территорию. Ли что? Что сколько угодно можно любить человека, но иногда этого всё равно недостаточно, одолжно бы просто сказал Олле. Пожалуй, Меган вновь пожала плечами и посмотрела на него. Губы Олли начинали обветриваться от холода. Она достала из сумки жестяную баночку с бальзамом и протянула её ему. Ну вспомни Ромео и Джульетту, Розу и Джека из Титаника, Росса и Рейчел из друзей. Все они любили друг друга, однако были вынуждены принимать во внимание другие факторы. Ты ведь отдаёшь себе отчёт, что это вымышленные персонажи. Олли посмотрел на неё с плохо скрываемым недоумением. и сунул палец в предложенную баночку. Дану тебя. Она шутливо отмахнулась. Конечно, я это понимаю. Просто пример привела. Ясно же, что поэты, писатели, художники из покон веков пытались разгадать загадку любви. Верно. Олли взял у неё пустой стакан и огляделся в поисках урны. Но от этого не легче. взять хоть Софи и её жениха. Как там его звали? Он задумался. Роберт? Нет, Робин. Да, точно. Они полюбили друг друга практически с первого взгляда и с тех пор всегда были вместе. Когда она про него рассказывает, то кажется, что речь идёт об одном человеке, а не о двух разных. Это же прекрасно, кивнул Олли, и улыбка заиграла на его губах. Они оставили стену Джона Ленана за спиной и двинулись в сторону реки. Допустим, Меган выждала несколько секунд. Но мне, например, слегка не по себе от такого обожания. А вдруг он когда-нибудь её изменит или совершит другой непростительный поступок? вроде того, что сделал со мной Андрей. Каково тогда придётся Софии? Она отдала ему всю себя. Боюсь, в таком случае от неё просто ничего не останется. Не знаю. По-моему, она просто ему доверяет, ответил Олли, хотя уверенности в его голосе поубавилась. Да, наверное, она не может иначе. Меган шагнула в сторону, чтобы обойти лужу, и врезалась в Олли. Тот инстинктивно прильнул к ней, и она вновь ощутила знакомый трепет в груди. Захотелось, чтобы он снова взял её за руку или обнял, согрел, как Хоуп вчера согревала Софи. Нет, хватит. Меган мотнула головой. решительно шагнула в другую сторону и усилием воли заставила себя вернуться к обсуждаемой теме. Я только надеюсь, что он разделяет её чувства, это тробин, сказала она. Мы с Софией два знакомы, но почему-то мысль о том, что ей придётся страдать, меня убивает. Понимаю, закивал Олли. Она напоминает птенчика, которого мы с классом нашли весной на школьном дворе. Дети твёрдо решили его выходить, но бедняга, конечно, умер в тот же вечер. Я сидел рядом, пытался кормить его хлебными крошками, размоченными в тёплом молоке. Он был такой тощий, хрупкий. Олли вдруг умолк. И Меган заметила, что в его глазах за стёклами очков блестят слёзы. Всё нормально? спросила она, а потом наконец уступила неотвязному желанию и взяла Олли за руку. Он удивлённо посмотрел на их переплетённые пальцы и шмыгнул носом. Конечно, всё хорошо, заверил он Меган. Не знаю, как ты Но я так проголодался, что готов съесть небольшой дом. Давай поднимемся к замку и заглянем куда-нибудь на поздний обед. В тот миг Меган посетила озарение, внезапное, как порывы промозглого ветра, что норовил сбить их с ног. Ей хочется, чтобы Олли её поцеловал. Впрочем, виду она не подала. и лишь осмелилась стиснуть его пальцы сквозь несколько слоев ткани. «А давай!» Они медленно побрели сквозь слякоть по улочкам малой страны и прошли вдоль внушительного фасада церкви святого Николая. К тому времени Меган уже сгорала от желания. Олли не отпускал ее ни на секунду. игнорировать влечение, которое пульсировало внутри, становилось труднее и труднее. Можно было, конечно, всё списать на слишком крепкий чай и слишком скудный завтрак, но Меган прекрасно знала, что с ней происходит. В конце концов, она ведь прекратила тот поцелуй с Олли не потому, что её не тянет к нему. Всё несколько сложнее. Наоборот, её очень даже тянет, и неизвестно, долго ли она сможет это скрывать. А тут хорошо, сказал Олли. Его слова на мгновение разстёрнули смыкавшиеся вокруг неё плотные завесы похоти. Ресторан был оформлен в приятном традиционном стиле. Тяжёлая деревянная мебель По среди каждого стола на специальные стойки огромные прецели, а в воздухе запах гуляша и горячего вина. Их провели к небольшому столику в дальнем конце зала. Олли ненадолго отпустил её руку, пока они снимали с себя куртки, шарфы и шапки, но тут же снова её схватил, как только они сели за стол. Меган понимала, что ей стоит отнять руку и разорвать эту неуловимую и бесспорно возникшую между ними связь. Но было так приятно ощущать его тепло, чувствовать этот тесный контакт кожа к коже. Впервые в жизни она получала удовольствие от того, что теряет власть над происходящим. Всё тело наполнялось приятной дрожью при мысли, к чему всё это может привести. «Что закажешь?» — спросил Олли и с любопытством поглядел на Меган. А вдруг у неё на лице всё написано? «Ещё чуть-чуть, и она пустит слюну». «Да гуляшь, наверное», — она прищурилась, заметив его весёлое недоумение. Ну да, я подсела. А что, девушки уже нельзя с удовольствием поесть мяса? О, как раз наоборот. Олли облизнулся. В глазах его горела хитрая смешинка, которая так понравилась ей в тот вечер, когда они познакомились. Очень даже можно. Я бы сказал, ну уж Погоди, это не Софи? Софии? Краям глаза Меган увидела размытое цветное пятно. Софи в полосатой вязаной шапке пронеслась мимо их столика к туалетам. Одной рукой зажав рот, другой она толкнула деревянную дверь и исчезла за ней. Олли выпустил руку Меган. "Ей плохо?" Она поглядела через плечо на хлопнувшую дверь туалета. Похоже, что да. Они помолчали. Меган наконец позволила себе посмотреть Олли прямо в глаза. Там, где секунду назад было азарство и желание, теперь читалась одна лишь тревога. Меган отодвинула стул и встала. Пойду проверю, всё ли у неё хорошо. Закажи мне что-нибудь. Ладно? Олли кивнул. На его лице застыло беспокойство. Меган изо всех сил старалась не расстраиваться. Бедняжка Софи не совла ей испортила им романтику. Просто так вышло. Да и вообще, это к лучшему, строго сказала она самой себе. Им с Олли сейчас лучше ничего не усложнять. Однако, толкая дверь в туалет, Меган до сих пор ощущала на своей руке тепло его ладони.